Страсти по завтраку. В о вкусной, но нездоровой пище. Диета. Как много тоски в этом слове. Сколько кулинарного ужаса в этих буквах. О, кто не сидел на диете, кто не худел в попытках сбросить лишние десяток килограммов, не может оценить, сколько страданий заключено в диете. Всю глубину тоски от невозможности позавтракать чем-то вкусным. А ведь как прекрасно встать утром, когда за окном только начинается рассвет, и сделать себе настоящий завтрак. Запах, от которого просыпаются домашние и сонные, и растрепанные, сползаются на кухню, чтобы присоединиться к трапезе. Для начала достать турку и сварить кофе. Сколько ценителей этого божественного напитка, столько же рецептов, и каждый готов отстаивать свой. Но я бы просто добавил в кофе мускатный орех. Не порошок из пакетика, а чуть-чуть стружки, снятой ножом с цельного орешка. Налить в любимую чашечку и подумать над блюдами. Сделав первый глоток, стоит изваять бутерброд. Взять тоненький кусочек бородинского хлеба с зернами тмина на верхней корочке. Намазать сливочным маслом. Не всякой ерундой вроде спреда, а настоящим сливочным маслом, холодным, чуть крошащимся под ножом. А сверху уложить ломтики соленой красной рыбы. Семга, форельки, так, кижуч Впрочем, сгодится и горбуша, особенно если засолить ее самому. Тушку на две половины, вынуть хребет, соли и сахар три к одному, натереть в трепицу ни в коем случае не в пакет в холодильник. Идеальная закуска. Но бутерброд лишь обрамление. К нему подойдут вареные в мешочек яйца. О, человек, замерший с часами в руке над яйцами в кипящей воде. Нет никого внимательней тебя. Да, в мешочек. На подставке острым концом вверх. И напивая куда идет король большой секрет, маленькой ложечкой на длинной ручке надколоть скорлупу. Впрочем, можно сделать и яичницу, глазунью с зеленым луком. Идеальная яичница получается только на сливочном масле. Разогреть сковороду, бросить кусочек масла. Кончиком ножа подталкивая его, смазать всю сковородку. Бросить мелко нарезанный зеленый лук, немного обжарить и аккуратно разбить яйца, сохраняя желток целым. Подождать чуть-чуть и острым кончиком ножа поддеть слой сырого белка, лежащего на желтке, и сдернуть его, оставляя сырым только желток. Лопаткой разделить на порции и на тарелки. Поэзия. О яйцах пашот, омлете с овощами и сыром, яйцах с грибами и фаршированных яйцах сегодня не будем, но чего-то еще не хватает. пожалуй Блинов. Тоненьких горячих солнышек, делающих лучше даже хмурое утро. Просто блины с вареньем в розетках, блины, начиненные творогом, блины с мясом, блины с грибами, блины с малиной, блины с медом. Не перечислить их все. Блинный пирог. Поджаренные грибы с луком мелко порезать и укладывать блины на тарелку, перемежая слоями начинки божественно. Или просто сделать себе горячий бутерброд. На хлеб тонко намазать горчицу, сверху кусок мяса, колбасы или отварного языка, накрыть листом салата и кругляшом помидора. Затем кусок сыра, разложить половинки оливок, снова хлеб и в духовку на десять минут. Но за окном дождь и по комнате бродит злая диета. Буду ждать обеда, и страстей по нему».